Глава 25. Ах, этот праздник! Оказалось, нужно было придумать еще одну подарочную упаковку. На третьем этаже собрались абсолютно все домочадцы. Дедушка Ульх смастерил из дерева красивую заколку для волос в форме лисички. Вспомнив великолепные рыжие волосы именинницы, я поняла, насколько хорошо подходит подарок. Гораздо лучше, чем купленная шкатулка, которой наверняка и положить-то нечего. Я раньше такие для своей жены делал. Уж очень ей нравились эти заколки. Делился дед, нежно проводя пальцами по гладкому дереву, словно погрузившись в воспоминания о минувших годах. На такую мне любо-дорого смотреть. Изящная резьба, красивая форма. И, судя по всему, она очень легка в использовании. Нужно будет и себе попросить смастерить такую красоту. Леди управляющая, можно мы сами подарим заколку? «И набор с угольками! Мы такое придумали! Хотите посмотреть?» Глядя на восторженные детские лица, я понимала, что ничего, кроме как согласиться, мне не остается. Так что я вникала в план детской программы и качала головой от удивления и тихой радости. «Ай да, Димка! Ай да, молодец!» «И ведь провернул все так, что каждый из воспитанников был уверен, без него остальные бы до такого ни за что не додумались!» Времени на новую яркую упаковку не оставалось. Близился полдник, а значит, совсем скоро начнется праздничное чаепитие. Понимая, что приклеить блестки мы уже не успеваем, я, вдруг, глядя на цветные угольки, собранные в кучу, вспомнила метод растушевки, ну и размазала цветные крошки на бумаге. Ух ты! Девчачьи шепотки вызвали у меня улыбку. Дети с энтузиазмом включились в дело. Результат понравился всем. И самое главное, почти каждый внес свою лепту. Напоследок мы лишь обмотали завернутый подарок яркой ниткой, на которую нацепили бусины от поровного браслета биаты. Накрывать столы пришлось мне или ене. Дети на отрез отказывались впускать столовые именинников до начала торжества, а Амир показывать остальным кулинарные шедевры. Мэй его поддержал скорее для порядка. В общем, выгнали мы всю детвору в общий зал, а сами принялись за оформление столов. Васила резала пироги на равные доли, и красиво выкладывала печенье с кремом на тарелке. А мы с Лииной перетаскивали все это из кухни в столовую. «И куда их пекать? Пробубнила себе поднос повариха, склоняясь над пирогом. «Вот ведь затейники!» Женщина крутила в руке несколько свечей. «А зачем тебе свечи?» Я глянула на пироги и пришла к выводу, что они были сделаны самой Василой, уж слишком аккуратные и красивые. Кажется, приготовленные из блинов, но на самом деле больше похоже на торта. «Да, мальчишка этот Шон. Кажется, попросила ими пироги украсить. Для чего ума не приложу. Но сказал, что они с ребятами что-то там интересное придумали. А свечи им нужны обязательно». Догадавшись о планах своего ребятенка, я хихикнула и решила помочь женщине. Свечи по размеру такие, что в торт их точно воткнуть не получится. Пришлось переложить пироги, на большие доски, а восковые столбики чуть подплавить с концов и закрепить по бокам. К тому времени, как мы расставили угощение на столах, в доме появились Ласка и бабушка Аглая. Девочка была худощавая и бледна, да и одета очень просто. Белое платье длиной до колен и без рукавов, и непонятного вида сандалики. Однако, несмотря на то, что платье выглядело слегка истрепавшимся, оно было чистеньким и выглаженным. Скромная бабушка Аглая собралась покинуть наш дом, оставив внучку под присмотром Лиены. Естественно, ее никто не отпустил. Дети облепили пожилую женщину благодаря за проявленную доброту. Почти каждый ребенок знал, кто из сельчан передавал для них разные продукты. Об этом позаботились сотрудники. В столовую мои воспитанники заходили почти в полной темноте. Лиена держала в руках одну свечу лишь для того, чтобы ребята не переломали себе ноги. Подростки помогли образовать круг, в центр заключив именинников. Воздух буквально гудел от ожидания чего-то волшебного, а сами воспитанники с трудом удерживали себя на месте. Только общая тайна не позволяла им разорвать круг. Но тут вплыли два пирога в обрамлении зажженных свечей, в свете которых были видны сосредоточенные мордашки Димки Шона и Захира, Парочка запела, а остальные подхватили как на ваши дни рождения испекли мы каравай. Я очень удивилась, ожидая услышать что-то вроде хапибезды тую», ну или песенки из мультика про чебурашку, а тут каравай. И ведь вписывается в реалии этого мира. В груди разливалось тепло и нежность к Димке. Какой же он у меня молодец! Не прекращая петь, дети то растягивали круг, то сужали, буквально обнимая именинников и наваливаясь на них, отчего те смущенно хихикали. И вверх руки поднимали и присаживались на корточки. Когда песня закончилась, Шон и Захира смогли спокойно подойти к ошарашенным именинникам. А Мирто думал, что всех ребят удивит сладостями, а тут такое, такое. В общем, глаза блестели, на губах сияла широченная улыбка, а сам он то и дело подпрыгивал на месте. Мэй хоть и себя в руках, но ее восторг можно было прочитать по глазам. Тут все наперебой начали кричать, чтобы именинники загадывали желания, задували свечи. У Амира никак не получалось, но тут подключились остальные ребята, и все свечи потухли. Решив, что желание все равно обязательно исполнится, дети остались довольны друг другом. Тут все, наконец, осмотрелись. Именинники в очередной раз открыли рты и выпучили глазенки от удивления. Ну еще бы! Тут и там висели разноцветные гирлянды, разные плакаты, и вообще столовая преобразилась. Все такое яркое. Остальные с восторгом разглядывали столы, ломящиеся от вкусностей. Пироги! А какие красивые! А как пахнут восхитительно и печенье! Крем? Ух ты, вот это да! Вы сами это пекли? Да ладно, правда? Как здорово! Детский гомон не затихал. Пока младшие таскали именинников от плаката к плакату, показывая, где кто, как и что нарисовал, подростки помогали воспитателям разливать чай. Бабушка Аглая и дедушка Ульх Уже сидели за столом. Рядом прыгала возбужденная ласка. Участвовать в крова ее не позвали. Как же, она ведь не репетировала. Но девочке и так впечатление было выше крыши. Праздничная программа, как выяснилось, на этом не закончилась. Виновников торжества опять запихнули в круг. В этот раз организовывались дольше. Ребята вставали только в им известном порядке, то и дело выкрикивая «Я за Телли», «Я между Ризи и Томом», «Я последний», Но вот все встали». И друг за дружкой по цепочке ребята стали произносить поздравления. Кто-то говорил целую фразу, а кто-то лишь слово. Видимо, кто что мог запомнить. Хоть и с запинками, да с подсказками, но тем не менее поздравительный стишок они рассказали. Как только последнее слово было сказано, все хором закричали «Днем рождения!» и подсунули под нос подарки. Амир хлопал глазами и не знал, что делать с яркой упаковкой. Пока ребята объясняли, пока подсказывали, как да что – Мальчишка весь вымазался в блёстках и сейчас был похож на ту самую феечку, о которой говорила Малика. Дедушка Ульх тоже не растерялся и провёл для Мэй мастер-класс под названием «Как пользоваться интересной заколкой». Меньше чем за минуту он закрутил красивые волосы Миялы и закрепил их на затылке. Из пучка торчала лишь лисья мордочка. Дети между собой обнимались, подарком они не завидовали совершенно, а вот совместная работа, которая вылилась в такой замечательный праздник — Многих сплотило, и даже мелкие ссоры и обиды как-то забылись на время чаепития. За стол всех усадили с трудом. Но уж от тарелок с пирогами было и за уши не оторвать. Взрослые только и успевали чай подливать, кому не хватило. А мир, как и было задумано, обошел всех ребят и каждому выдал по три конфеты. Ведь у него при этом был такой важный, что любой принц позавидовал бы. А после чаепития мы сдвинули столы, освобождая как можно больше места, и устроили Игры. Сперва дети окунулись в известные им забавы. Так я познакомилась с игрой «Мыши водят хоровод», где роль кота отдали мне. Для достоверности даже котенка сунули в руки. Сижу я, значит, с котенком на стуле, завязанными глазами, а вокруг меня детки напевают песенку про спящего кота Ваську. Тут кот, то есть я, должен проснуться и начать ловить мышей. Завязанными глазами. В общем, схватила я повизгивающего ребенка И, потискав для порядка свою жертву, передала роль кота пойманной мышке. А сама убежала к своим сотрудникам, что сидели за столом. Бабушка Аглая, дедушка Ульха, Диего с женой, Васила и Марьяна пили чай с пирогами, наблюдая за резвящимися детьми и о чем то тихо беседовали. Сюда бы Мартина. Жаль, что он занят на службе. Вечер проходил замечательно. и Ему бы тут очень понравилось. Много времени ушло на подготовку к игре «Фанты», Объяснить правила получилось быстро, а вот задание... Воспитанники придумывали желание, а мы с Лиеной и дедушкой Ульхом записывали их на бумажке, сворачивали и складывали в пустой кувшин. То обстоятельство, что игрокам может попасть их собственное задание, несколько ограничивало фантазию шутников. Ох, и крику было во время игры! Все гомонили, перебивали друг друга и громко хохотали. «Там какой-то мужчина стоит под дверью требует встречи с управляющей» наклонившись прошептала мне марьяна я хоть и удивилась но все же тихо выскользнула из столовой набитой детьми и отправилась встречать нежданного гостя